Чинуша на груше. В десять часов вечера Бедда была на посту. Она сидела в галантерейной лавке на плетеном стуле у окна, за которым виднелось грушевое дерево. Погода менялась. С запада надвигались тучи, и ветер дышал дождем. На улице было совершенно безлюдно. Все разошлись по домам. Этажом выше — Время от времени поскрипывала кровать Сильвии. Лампа под абажуром с оборкой бросала свет на раскрытую книгу, лежавшую у Бедды на коленях. На столике у Бедды под рукой лежал фонарик, который она одолжила у господина Барретта. Она читала захватывающий роман. Героиню только что неожиданно и жестоко разлучили с женихом, и теперь никто еще не знал, увидятся ли они когда-нибудь. Бедда глубоко вздохнула и задремала. Вдруг она проснулась. Длинная тень быстро проскользнула мимо окна. Сердце у Бедды забилось, словно испуганная птица, и подпрыгнула к самому горлу. Там оно остановилось и сделало несколько взмахов крыльями. Бедда взглянула на потолок. Ах, как было бы хорошо, если бы тут же, рядом, находилась Сильвия. Но тень проскользнула под ветви грушевого дерева. Придется действовать самостоятельно. Звать кого-то на помощь времени нет. Когда она поднялась, книга упала на пол, но Бетда этого даже не заметила. Она схватила фонарик, подошла к двери и открыла ее. Ноги у нее подгибались. «Алло, кто там?» — крикнула она испуганным голосом. В ответ ни слова, только зловещий шум листвы. «Пожалуйста, отвечайте сейчас же!» «Я ведь знаю, что там кто-то есть!» Теперь ее голос звучал немножко храбрее. Она посветила фонарем. Тоненький луч проложил светлую полоску до грушевого дерева. У самого ствола стояла бельевая корзина Аманды, а на ней ящик, которым сестры пользовались как столом, когда вечером пили кофе. «Боже мой!» — произнесла про себя Бедда. «Совсем недавно здесь все стояло по-другому. Определенно!» Она никак не отваживалась вглядеться в темноту густой кроны, и все же, прижав руку к сердцу, которое громко стучало под серебряной брошью, полученной по наследству, решительно шагнула на крыльцо. Пять ступенек. Внизу она остановилась и посветила фонарем вокруг себя. Ни души. — Ой, я, наверное, ошиблась. Здесь нет ни души, — сказала она нарочито громко и отчетливо. — Усмехаясь в душе, она медленно направилась к корзине и ящику, а когда оставалось всего два-три шага, бросилась вперед и толкнула ящик так, что он с грохотом упал и перевернулся. Сверху донесся сердитый протестующий возглас. Тогда Бедда, наконец, решилась поднять голову. Среди листвы она различила две длинные ноги и бледное лицо. Но тут силы ее покинули, ноги стали ватными... и она устало опустилась на корзину. «Поставьте обратно ящик!» — приказал начальственный голос. «Сейчас же!» Бедда поднялась. Привыкшая всю свою жизнь безропотно выполнять приказы сестры, могла ли она не подчиниться и на этот раз? Но она разом вспомнила о дереве, об улице Мармеландер и ее обитателях, и вдруг по-настоящему разозлилась. «Нет», — сказала она твердо, — «оставайтесь там!» «Вы ведь сами туда забрались». Теперь, когда глаза ее привыкли к темноте, она разглядела таинственный портфель. Какой-то подозрительный человек держал его в одной руке. Как раз портфель мешал ему спуститься вниз. Если бы он освободил обе руки, он мог бы спрыгнуть. Но сейчас он должен был либо сначала бросить портфель, либо оставить его на дереве. Однако ни то, ни другое было невозможно. Все в городе знали, что ни один чиновник никогда не расстанется со своим драгоценным портфелем. Чиновник мрачно смотрел на маленькую женщину, а Бедда, наконец, поняла, что произошло, и силы начали к ней возвращаться. Этот человек стал ее пленником. Она поймала чиновника. Об этом надо тотчас же сообщить другим. Она побежала к прачечной и забарабанила кулаками в дверь. Просыпайтесь, просыпайтесь! Чиновник на грушевом дереве, чинуша на груше. На другой стороне улицы с треском поднялась штора в окне над вывеской Фрукты и карамель. Фрёкин Минна высунула в окно свою кудрявую голову и оживленно замахала клетчатым полотенцем. Я иду, я иду, сообщила она. Феноменально. Чинуша на груше. Линус проснулся мигом. На всякий случай он спал одетым, так что сразу оказался в дверях. «Я разбужу Флориана!» — крикнул он. «Он должен быть с нами!» «Поскорее, дружок, поскорее!» — просила Бедда. Чинуши на груши!» Аманда Лундин пробуждалась медленно после тяжелого рабочего дня. Она всегда спала глубоким сном. Но как только она завернулась в свой цветастый купальный халат, она сразу стала спокойной и сильной, как всегда. «Ха!» — сказала она. «Уже попался. Так быстро. Ну, пускай там и посидит». Она подошла к дереву и под бочей не спринялась разглядывать пленника. «Попробуй спустись, голубчик. Аманда Лундин тебя встретит». Чиновник торопливо подобрал свои длинные ноги. Линус изо всех сил нажал кнопку звонка у дверей Флориана. Сразу послышались торопливые шаги. Флориан всегда спал чутко, А этой ночью его сон был еще беспокойнее, чем обычно. И когда он услышал крик Бедды, ему показалось, что он только его и ждал. Волосы его с просонок торчали во все стороны, но поверх ночной рубашки он уже успел надеть брюки и пиджак. Чинуша на груше. Милина сидела в постели, выпрямившись, как палка, и с ужасом смотрела на дверь. она так и ждала что из темной прихожей появится сам гнуллинг когда раздался звонок она юркнула поглубже под одеяло и натянула на голову подушку флориан и линус вошли к ней в комнату не бойся сказал дядя флориан и зажег свет «Оденься потеплее и приходи я должен торопиться встретимся на улице милина выглянула и увидела что они уже исчезли она быстро натянула джинсы и майку. В спешке опрокинула стакан с водой, стоявший около кровати, но вытереть воду у нее не было времени. Чинуша на груше! Фрук беспокойно ворочилась возле своего храпящего мужа. Фу, вот еще, что за странности, пробормотала она спросонок, и проснулась окончательно. Яльмар, Ельмар! Чинуша на груше! Она сильно встряхнула господина Кноппинга, и тот неохотно открыл глаза. «Среди ночи! Вот нечистая сила! Этого еще не хватало!» — простонал он. «Придется встать, посмотреть, что они там выдумали. Мне это абсолютно не нравится. Честные люди по ночам спят». «Возвращайся скорей, расскажешь мне обо всем!» — попросила фру Кноппинг, не имевшая ни малейшего желания расставаться с теплой постелью. Господин Кноппинг оделся, как всегда, старательно, — красиво завязал галстук и сделал безупречный пробор. Когда он подошел, все соседи уже столпились под деревом, с которого пойманный ими чиновник говорил дрожащим от гнева голосом. Согласно пунктов 17, 18 и 19 параграфа 9 городского уложения я имею право находиться в любой точке города, чиня препятствие чиновнику, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, «Вы совершаете тяжелый проступок. За это вы дорого заплатите. Все горожане должны быть привязаны к своим чиновникам». «Я совсем не понимаю, что он говорит», — прошептала Милина и взяла Минну за руку. «Он хочет нас привязать?» «Не знаю», — ответила Минна. «Он болтает какую-то чушь». Она сердито замахнулась на чинушу красным зонтиком. «Мы никому не чиним препятствий», — сказал Флориан. Мы только хотим поговорить с вами. Согласитесь сами, вы же не птица, чтобы сидеть на дереве, да еще посреди ночи. А этот ваш плоский портфель, что вы носите в нем? Да, это и мне хотелось бы знать. Ну-ка, спуститесь с дерева, мы с вами поговорим, — угрожающе сказала Аманда. Да, спуститесь только, — расхрабрилась Бедда и подвинула бельевую корзину. Мы вам даже поможем. Она была возбуждена той значительной ролью, которая выпала на ее долю в ночных событиях. Немного поколебавшись, она решила не будить свою сестру. Пускай Сильвия спокойно выспится, она всегда закладывает уши ватой и наверняка ничего не слышала. Линус засмеялся и крикнул Милене. «Слушай, ты узнаешь его? Это же книрк! Теперь-то он не сможет спилить тот сук, на котором сам висит». «Прошу избавить меня от глупых шуток!» Послышался утомленный голос сверху. Ветер усилился, верхние ветки закачались, упало несколько капель. «Правда, помолчи, мальчик», сказал только что подошедший господин Кноппинг. «Это не детское дело». Стоявшая рядом Минна с треском раскрыла свой зонтик перед длинным носом Кноппинга. Разумеется, совершенно случайно. В испуге он сделал шаг назад и чуть не упал в бельевую корзину. «Будьте поосторожнее!» — прошипел он раздраженно. Мелина и Линус с интересом наблюдали за ним. Минна осталась стоять, как ни в чем не бывало. Флориан вздохнул и обернулся к чиновнику. «Спускайтесь!» — произнес он. «Начинается дождь. Отдайте мне ваш портфель и можете уходить». «Ни за что! Я не могу!» Неожиданно голос чиновника прозвучал попросту жалко, а капли дождя падали все чаще. «Если я оставлю портфель, я потеряю работу», — хныкал чинуша. «Согласно параграфу четвертого служебного уложения Гнулинга категорически воспрещается доверять кому-либо столь важный предмет. Это карается по меньшей мере временным отстранением от должности. Ничего не понимаю». прошептала Мелина своему дяде. «Он там совсем промокнет. Мне его жалко». Флориан посоветовался с соседями, которые сгрудились вокруг него, и снова обратился к чиновнику. «Мы согласны отпустить вас», сказал он, «но на определенных условиях. Во-первых, вы должны дать обещание не вредить нашему грушевому дереву и никому не помогать в этом. Сам портфель вы можете оставить себе». но его содержимое отдадите нам, так вернее. Наконец, вы должны навсегда забыть дорогу на улицу Мармеландер». «Ни за что в жизни!» — взревел чиновник. «Я никогда не соглашусь на это. Чтобы я ходил с пустым портфелем, вы с ума сошли!» «Как вам угодно!» — холодно сказал Флориан. Дождь перепустил. Минна стала рядом с Бареттом, чтобы зонтик прикрыл и его. К ним прижалась Мелина. Аманда подняла над собой бельевую корзину, а Кноппинг и Бедда укрылись ящиком. Линус стал под густой веткой. Гнулинг просто с ума сойдет, если узнает об этом. послышался жалобный голос сверху. Это вы понимаете? Обещание, ну, пожалуйста, охотно дам, но отдать содержимое портфеля? Нет, это совершенно невозможно. Гнулинг ничего не узнает, сказал Флориан. Тайна останется между нами. Вы же ему не станете рассказывать. Мы тоже. Пока вы будете держать свое слово, мы... Давайте портфель». «Я могу быть совершенно уверен, что вы никому не расскажете об этом», — в страхе спросил Книрк. «Да, да», — чрезвычайно убедительно закричали все разом. «Если вы дадите слово, дадим и мы». Линус протянул руки к чиновнику. Книрк изогнулся и выпустил портфель из рук. «Можно мне спуститься?» – спросил он кротко. «Не забывайте обещание, напомнила Аманда. «Полагаемся на вашу совесть», – добавила Бедда. «У него нет совести», – крикнул Линус. «Я обещаю никогда больше не вредить вашему дереву и не помогать в этом другим», – сказал Книрк и громко чихнул. «И я никогда больше не появлюсь на улице Мармеландер», продиктовала Минна, в такт словам помахивая своим зонтиком. «И я никогда больше не появлюсь на улице Мармеландер», послушно повторил за ней чиновник. «Хорошо», — решил Флориан, — «спускайтесь». Книрк осторожно спустился на землю. Небо посветлело, дождь начал стихать, но с одежды чинуши еще капало. Он смущенно заерзал, когда Линус открыл портфель. Перед глазами испуганных зрителей предстала новая блестящая острозубая пила. И даже с маленьким моторчиком, приделанным к ручке. Она выглядела отталкивающе. Наверняка она превосходно работала в ловких руках чиновника. Флориан вынул ее из портфеля. — Ну, идите, — процедил он сквозь зубы. — Я уже начинаю жалеть, что... книрк схватил портфель быстро закрыл его и в страхе рванулся в сторону но прежде чем убежать он со злой усмешкой оглядел жителей улицы Линус и Милина восторженно фыркнули встретив его взгляд и книрк умчался чуть ли не галопом поздравляю с успехом сказал флориан и на радостях обнял минну с этим справились сказала аманда опустила корзину и пожала руки Бедзе и Кноппингу. А теперь по постелям, ведь скоро новое утро».